Рассказывает Анастасия Жихаревич. Сегодня наряжали елку вдвоем с Евгением Ивановичем, включили себе иронию судьбы и потихонечку. Вспоминали сначала свои детские новые года, а потом уже в качестве родителей. Какие игрушки были раньше, кто наряжал, кто гирлянду вешал. Из диалога с Евгением Ивановичем Мы с мамой всегда елку наряжали. Папа. Папа работал много. Это был именно наш с ней ритуал. Столько любви. Я вообще залюбленной мамой был, изнеженной. Мама умерла рано, мне 23 года было. А я потом всю жизнь этой любовью напитывался, этими только нашими моментами. Раньше я всегда все наперед планировал, а теперь цели стали такими маленькими. Проводить внучку-младшую в первый класс, встретить Новый год. И каждому взятому рубежу радуюсь.